35. Губернатор города С. принадлежал к числу добродушных, беззаботных, светских генералов, генералов, одарённых удивительно вымытым белым телом и почти такой же чистой душой, генералов породистых, хорошо воспитанных и, так сказать, крупитчатых, которые, никогда не готовившись быть пастырями народов, выказывают, однако, весьма изрядные администраторские способности и мало работая, постоянно вздыхая о Петербурге, и, волочаясь за хорошенькими провинциальными дамами, приносит несомненную пользу губернии и оставляет о себе хорошую память. Он только что поднялся с постели, сидя в шелковом шлафроке и ночной рубашке нараспашку перед туалетным зеркалом вытирал себе одеколоном с водой лицо и шею, с которой предварительно снял целую коллекцию образков и ладанок, когда ему доложили о приезде Сипягина и Коломеецева по важному и делу, С он был очень короток на «ты», знал его с молодых лет, беспрестанно встречался с ним в петербургских гостиных и в последнее время начал мысленно прибавлять к его имени всякий раз, когда оно приходило ему в голову, почтительное а, -а, -а как к имени будущего сановника. Коломейцева он знал несколько меньше и уважал гораздо меньше, так как на него остались с некоторых пор поступать нехорошие жалобы. Однако считал его за человека который пойдет в гору, так или иначе. Он велел попросить посетителей пожаловать к нему в кабинет и немедленно вышел к ним в том же шелковом шлафроке, не извиняясь даже, что принимает их в таком неофициальном убранстве и дружелюбно потрясая им руки. Впрочем, в кабинет губернатора вошли только Сипягин и Коломейцев. Паклин остался в гостиной. Вылезая из кареты, он хотел было ускользнуть, пробормотав, что у него дома дела, но Сипягин с вежливой твердостью удержал его. Коломейцев подскочил и шепнул Сипягину на ухо «Не отпускайте его, черт возьми!» и повел его с собой. В кабинет, однако, он его не ввел и попросил все с той же вежливой твердостью подождать в гостиной, пока его позовут. Паклин и тут надеялся улизнуть, но в дверях появился дюжий жандарм, предупрежденный Коломейцевым, Паклин остался. «Ты, наверное, догадываешься, что меня привело к тебе, Вальдемар?» — начал Сипягин. «Нет, душа моя, не догадываюсь», — отвечал милый эпикуреец, между тем, как приветливая улыбка округляла его розовые щеки и выставляла его блестящие зубы, полузакрытые шелковистыми усами. «Как? Но ведь Маркелов». «Что такое Маркелов?» — повторил с тем же видом губернатор. Он, по-первых, не совсем ясно помнил, что вчерашнего арестованного звали Маркеловым, а, во-вторых, он совершенно позабыл, что у жены Сипягина был брат, носивший эту фамилию. «Да что ты стоишь, Борис, сядь, не хочешь ли чаю?» Но Сипягину было не до чаю. Когда он растолковал, наконец, в чем было дело и по какой причине они явились оба с Коломейцевым, губернатор издал огорчённое восклицание, ударил себя по лбу, и лицо его приняло выражение печальное. "Да, да, да", повторял он. "Какое несчастье. И он у меня сидит сегодня, пока ты знаешь, мы таких никогда больше одной ночью у себя не держим. Даже гондардовского начальника нет в городе, то изятье застрял. Но завтра его припроводят. Боже мой, как это неприятно. Как твоя жена должна быть огорчена. Чего ж ты хочешь?" Я бы хотел свидеться с ним у тебя здесь, если это не противно закону. Помилуй, душа моя, для таких людей, как ты, закон не писан. Я так тебе сочувствую. Это ужасно, ты знаешь». Он позвонил особенным манером, явился адъютант. «Тебя барон, пожалуйста, там распорядитесь Он сказал ему, как и что делать. Барон исчез. «Представь, дорогой друг» ведь его чуть не убили мужики. Руки назад в телегу и марш. И он, представь, нисколько на них не сердится. И не негодует, и, и, и вообще такой спокойный. Я удивлялся, да вот ты увидишь сам. Это фанатик, но спокойный. Эти-то хуже всех, — синтенциозно произнес Коломейцев. Губернатор посмотрел на него из-под лоби. — Кстати, мне нужно переговорить с вами, семён Петрович. — А что? — Да так, нехорошо. — А именно? — Да знаете, ваш должник-то, мужик этот, что ко мне жаловаться приходил, ведь он повесился. — Когда? — Это все равно когда, только нехорошо. Коломейцев пожал плечами и отошел, щегольски покачиваясь к окну. В это мгновение адъютант ввел Маркелова. Губернатор сказал о нем правду, он был неестественно спокоен. Даже обычная угрюмость сошла с его лица и заменилась выражением какой-то равнодушной усталости. Оно осталось тем же, когда он увидел своего зятя, и только во взгляде, брошенном им на проведшего его немца-адъютанта, мелькнул мгновенный остаток его старинной ненависти к этому сорту людей. Пальто на нем было разорвано в двух местах и наскоро зашито толстыми нитками на лбу, над бровью, И напереносится виднелись небольшие ссадины, засохшей кровью. Он не умылся, но волосы причесал, глубоко засунув обе кисти в рукава, он остановился недалеко от двери. Дышал он ровно. "Сергей Михайлович", начал взволнованным голосом Себягин, подойдя к нему шага на два и протянув настолько правую руку, чтобы она могла тронуть или остановить его, если б он сделал движение вперёд. Сергей Михайлович, я прибыл сюда не для того, только чтобы выразить тебе наше изумление, наше глубокое огорчение. В нем ты не можешь сомневаться. Ты сам хотел погубить себя и погубил, но я желал тебя видеть, чтобы сказать тебе... чтобы дать, чтобы поставить тебя в возможность услышать голос благоразумия, части и дружбы. Ты можешь еще облегчить свою участь... И, поверь, я с своей стороны сделаю все, что будет от меня зависеть. Вот и почтенный начальник здешней губернии тебе это подтвердит». Тут Сипягин возвысил голос. «Чистосердечное раскаяние в твоих заблуждениях — полное признание безо всякой утайки, которая будет заявлено где следует». «Ваше превосходительство», — заговорил вдруг Маркелов, обращаясь к губернатору, и самый звук его голоса был спокоен, хоть и немного хрип. Я полагал, что вам угодно было меня видеть и снова допросить меня, что ли. Но если вы призвали меня только по желанию господина Сипягина, то велите, пожалуйста, меня отвезти. Мы друг друга понять не можем. Все, что он говорит, для меня — та же латынь». «Позвольте латынь», — вмешался Коломейцев, заносчивый Писклеев. «А это латынь будут давать крестьян? Это латынь? А? Латынь это?» «Что это у вас, ваше превосходительство, чиновник по тайной полиции, что ли?» «Такой серный, спросил Маркелов, и слабая улыбка удовольствия тронула его бледные губы. Коломейцев зашипел, затопал ногами, но губернатор остановил его. «Вы сами виноваты, Семён Петрович. Зачем мешаетесь не в ваше дело?» «Не в мое дело. Не в мое дело. Кажется, это дело общее всех нас». «Дворян!» — Маркелов окинул Коломейцева холодным, медленным, как бы последним взором и повернулся немного к Сипягину. «А коли вы, зятек, хотите, чтобы я вам объяснил мои мысли, так вот вам. Я признаю, что крестьяне имели право меня арестовать и выдать, коли им не нравилось то, что я им говорил. А то была их воля. Я к ним пришел, и они ко мне». И правительство, если оно меня сошлёт в Сибирь, я роптать не буду, хоть и виноватым себя не почту. Оно своё дело делает, потому защищается. Довольно с вас этого?» Сипягин воздел руки к горе. «Довольно! Что за слово?» «Не в том вопрос, и не нам судить, как поступит правительство. А я желаю знать, чувствуете ли вы... Чувствуешь ли ты, Сергей?» себягин решил затронуть сердечные струны. «Безрассудство? Безумие своего предприятия? Готов ли ты доказать свое раскаяние на деле? И могу ли я поручиться, до некоторой степени поручиться, за тебя, Сергей?» Маркелов сдвинул густые брови. «Я сказал, и повторять сказанное не хочу». «Но раскаяние? Раскаяние где?» Маркелова вдруг передернула. «Ах, оставьте с вашим раскаянием! Вы хотите мне в душу залезть?» «Предоставьте это хоть мне самому», — Сипягин пожал плечами. «Вот ты всегда так. Не хочешь внять голосу рассудок. Тебе предстоит возможность разделаться. Тихо, благородно». «Тихо, благородно», — повторил угрюмо Маркелов. «Знай мы эти слова. Их всегда говорят тому, кому предлагают сделать подлость. Вот что они значат, эти слова». «Мы о вас сожалеем», — продолжал увещевать Маркелова Сипягин а вы нас ненавидите. — Хорошо, сожаление. В Сибирь нас, в каторгу. Вот как вы сожалеете о нас. Ах, оставьте, оставьте меня ради Бога!» Тимаркелов понурил голову. На душе у него было очень смутно, как не тих был его наружный вид. Больше всего его грызло и мучило то, что выдал его... Кто же? голоплецкий Еремей. Тот Еремей, в которого он так слепо верил. Что менделей дутик не пошел за ним это его в сущности не удивляло менделей был пьян и потому струсил но Еремей... для Маркелова Еремей был как бы олицетворением русского народа и он ему изменил Стало быть все о чем хлопотал маркелов все было не то не так и кисляков рал и василий николаевич приказывал пустяки и все эти статьи книги сочинения социалистов мыслителей, каждая буква которых являлась ему чем-то несомненным и несокрушимым. Все это — пуф! Неужели? И это прекрасное сравнение назревшего вереда, ожидавшего удара ланцета, тоже фраза? «Нет, нет», — шептал он про себя. И на его бронзовые щеки набегала слабая краска кирпичного цвета. «Нет, то все правда, все. Это я виноват, я не сумел. Не то я сказал, не так принялся». Надо было просто скомандовать. А если бы кто препятствовать стал или упираться пуль ему в лоб, тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот право жить не имеет. Убивает же шпионов, как собак, хуже, чем собак. И представились Маркелову подробности, как его схватили. Сперва молчание, перемигивание крики в задних рядах. Вот один приближается боком, как бы кланяется. Потом это внезапная возня, и как его озимь. ребята ребята что озим. А они, кушак давай, вяжи, кость трещат и бессильная ярость, и вонючая пыль во рту, в ноздрях. Вали, вали его на телегу! Кто-то густо хочет фай! Не так, не так я взялся. Вот что, собственно, его грызло и мучило, а что он сам попал под колесо, это была его личная беда. Она не касалась общего дела, ее бы можно было перенести, но Еремей ремей между тем как маркелов стоял с головой опущенной на грудь пягин отвел губернатора в сторону и начал говорить ему в полголоса разводя немного руками выделывая двумя пальцами небольшую трель на своем ллу как бы желая показать что тут дескать у этого несчастного нелад вообще я стараюсь возбудить если не сочувствие то снисхождение к безумцу а губернатор пожимал плечами то поднимал то закрывал глаза сожалел о собственном бессилии И однако что-то обещал. «Все, что возможно, конечно, все, что возможно», — слышались приятные картавые слова, мягко проходившие сквозь раздушенные усы. «Но ты знаешь, закон...» «Конечно, закон», — подхватывал Сипягин с какой-то строгой покорностью. Пока они так разговаривали в уголку, Коломейцев просто не мог утерпеть на месте. Двигался взад и вперёд, слегка чмокал, кряхтел, являл все признаки нетерпения. Наконец он подошёл к Сипягину и поспешно промолвил. «Вы забываете о другом?» «А, да», — промолвил Сипягин громко. «Спасибо, что напомнили мне о нём. Я должен довести следующий факт до сведения вашего превосходительства». Обратился он к губернатору. Он величал так друга своего Вальдемара, собственно, для того, чтобы не скомпрометировать престижа власти перед бунтовщиком. Я имею основательные причины предполагать, что сумасбродные предприятия моего Шурина имеют некоторые рамификации и что одна из этих ветвей, заподозренных мною, находится в недальнем расстоянии от всего города. «Вели вести». — прибавил он в полголоса, — там у тебя в гостиной есть один, я его привез. Губернатор взглянул на Сипягина, подумал с уважением, каков, и отдал приказ. Минуту спустя раб Божий силы Паклин предстал перед его очи. Сила Паклин начал с того, что низко поклонился губернатору, но, увидев Маркелова, не докончил поклона и так и остался наполовину согнутый, переминая шапку в руках. Маркелов бросил на него... Рассеянный взгляд, но едва ли узнал его, ибо снова погрузился в Думу. «Это ветвь?» — спросил губернатор, указывая на Паклина большим белым пальцем, украшенным бирюзою. «О, нет!» — с полусмехом отвечал Сипягин. «А, впрочем, — прибавил он, подумав немного. «Вот ваше превосходительство!» — заговорил он снова громко. «Перед вами некто господин Паклин». Он, сколько мне известно, петербургский житель и близкий приятель некоторого лица, которое состояло у меня в качестве учителя, и покинуло мой дом, увлекся за собой, прибавлю краснее, одну молодую девицу, мою родственницу. — О, ви-ви, пробормотал губернатор и покачал сверху вниз головой. — Я что-то слышал. Графиня сказывала, — Сипягин возвысил голос, — это лицо есть некто господин Нежданов сильно мною заподозренный в привратных понятиях и теориях». «Красный до мозга костей», — вмешался Коломейцев. «В привратных понятиях и теориях», — повторил еще отчетливее Сипягин. «И уж, конечно, не чужды всей этой пропаганде. Он находится, скрывается, как мне сказывал господин Паклин, на фабрике купца фалеева. При словах, как мне сказывал, Маркелов вторично бросил взгляд на Паклина и только усмехнулся медленно и равнодушно. — Позвольте, позвольте, ваше превосходительство! — закричал Паклин. — И вы, господин себягин я никогда, никогда! — Ты говоришь, купца Фалеева? — обратился губернатор к Сипягину, поиграв только пальцами в направлении Паклина. — Потише, дескать, братец, потише. — Что с ними делается, с нашими почтенными бородачами? Вчера тоже одного схватили, по тому же делу. Ты, может, слышал его имя? Галушкин, богач. Но этот революции не сделает. Так и на коленках и ползает. Купец Фалеев тут ни при чем, — отчеканил Сипягин. Я его мнений не знаю. Я говорю только о его фабрике, на которой, по словам господина Паклина, находится в настоящую минуту господин Нежданов. «Этого я не говорил!» — запил опять Паклин. «Это вы и говорили!» «Позвольте, господин Паклин!» — все с той же неумолимой отчетливостью произнес Сипягин. «Я уважаю то чувство дружбы, которое внушает вам вашу денегацию». «Экигизо!» — подумал тут про себя губернатор. «Денегацию — чувство долга». «Но возьму смелость поставить вам себя в пример». Полагаете ли вы, что во мне чувство родственное не столь же сильно, как ваше дружеское? Но есть другое чувство. Милостивый государь, который еще сильнее, который должно руководить всеми нашими действиями и поступками. Чувство долга. — Лесентебен де де во, — пояснил Коломейцев. Маркелов окинул взором обоих говоривших. — Господин губернатор, — проболыл он, — повторяю мою просьбу. ведь пожалуйста, увести меня прочь от этих болтунов. Но тут губернатор потерял немножко терпения. «Господин Маркелф», — воскликнул он, — «я советовал бы вам в вашем положении более сдержанности в языке и более уважения к старшим, особенно когда они выражают патриотические чувства, подобные тем, которые вы сейчас слыхали в устах вашего Шурина. Я счастливым себя почту, любезный Борис», — прибавил губернатор, обратясь к Сипягину довести твои благородные поступки до сведения министра. Но у кого же, собственно, находится этот господин Нежданов на этой фабрике?» Сипягин нахмурился. «У некого господина Соломина, тамошнего главного механика, как мне сказывал тот же господин Паклин. Казалось, Сипягину доставляло особенное удовольствие терзать бедного силушку. Он вымещал на нем теперь и данную ему в карете сигару и фамильярную вежливость своего обращения с ним и некоторые даже заигрывание. «И этот Соломин, — подхватил Коломейцев, — есть, несомненно, радикал-республиканец, и вашему превосходительству не худо было бы обратить ваше внимание также и на него. Вы знаете этих господ Соломина и, как бишь, и Нежданого». «Немного поначальнически в нос», — спросил губернатор Маркелов. Маркелов злорадно раздул ноздри. «А вы, ваше превосходительство, знаете, Конфуция и Тита Ливия?» Губернатор отвернулся. «Нет никакой возможности говорить с этим человеком», — промолвил он, пожимая плечами. «Господин барон, пожалуйте сюда». Адъютант подскочил к нему, а Паклин, улучив время, приблизился, ковыляя и спотыкаясь к Сипягину. «Что же это вы делаете?» — прошептал он. «Зачем же вы губите вашу племянницу? Ведь она с ним, с Неждановым». «Я никого не гублю, милостивый государь», — отвечал Сипягин громко. «Я делаю то, что мне повелевает совесть, и...», и ваша супруга, моя сестра, у которой вы под башмаком», — вернул столь же громко Маркелов. сепягин как говорится, даже не чикнул, так это было ниже его. «Послушайте», «Послушайте — продолжал шептать Паклин, — «все его тело трепетало от волнений, быть может, от робости, а глаза сверкали злобой и в горле клокотали слезы. Слезы сожаления от тех и досады на себя». «Послушайте, я сказал вам, что она замужем, это неправда, я вам солгал, но брак этот должен совершиться, и если вы этому помешаете, если туда явится полиция, на вашей совести будет лежать пятно, которое вы ничем не смоете и вы...» «Известие, сообщенное вами, — перебил еще громче Сипягин, — если оно только справедливо, в чем я имею право сомневаться. Это известие может только ускорить те меры, которые я почел бы нужным предпринять. А о чистоте моей совести я уж буду просить вас, милостивый государь, не заботиться». «Вылощена она, брат», — вернул опять Маркелов. «Петербургский лак на нее наведен». Никакая жидкость ее не берет. А ты, господин Паклин, шепчи, шепчи, сколько хочешь. Не отшепчешься. шалиш Губернатор почел за нужное прекратить все эти пререкания. Я полагаю, — начал он, — что вы, господа, уже достаточно высказались, а потому, любезный барон, увидите господина Маркелова. Не так ли, Борис? Ты не нуждаешься более? Сипягин развел руками. «Я сказал все, что мог». «И прекрасно, любезный барон!» Адъютант приблизился к Маркелову, щелкнул шпорами, сделал горизонтальное движение ручкой. «Пожалуйста, мол». Маркелов повернулся и пошел вон. Паклин, правда, мысленно, но с горьким сочувствием и жалостью пожал ему рук. «А на фабрику мы пошлем наших молодцов», — продолжал губернатор. «Только вот что, Борис, мне сдается этот барин». Он указал подбородком на Паклина. «Тебе что-то сообщал насчет твоей родственницы, будто она там, на той фабрике. Так как же?» «Ее арестовать во всяком случае нельзя», заметил глубокомысленно Сипягин. «Может быть, она одумается и Если позволишь, я напишу ей записочку». «Сделай одолжение. И вообще, ты можешь быть уверен, мы посадим одного человека, но с дамами мы любезны, и уж, конечно...» «С этой? Но вы не принимаете никаких распоряжений насчет этого Соломина!» — жалобно воскликнул Коломейцев, который все время приникал ухом и старался вслушаться в маленькое апокте губернатора Сипягином. «Уверяю вас, это главный зачинщик, у меня на это нюх, такой нюх!» «Не слишком усердствуйте, любезнейший семён Петрович», — заметил осклавец губернатор. «Вспомните Толерана. Коли что, тот от нас тоже не уйдет». «Вы лучше подумайте о вашем...» И губернатор сделал знак удушения на своей шее. «Да, кстати...» — обратился он снова к сепягину «А этот молодчик...» — он опять указал подбородком на Паклина. «С ним-то что нам сделать? На вид он не страшен». «Отпустите его», — сказал тихо Сипягин и прибавил по-немецки. «Отпустите прохвоста на все четыре стороны». Он почему-то подумал, что делает цитату из Гётте, из Гетце фон Берленхингена. Вы можете идти, милостивый государь, промолвил громко губернатор. Мы более у вас не нуждаемся. До заучаяния. Паклен отдал общий поклон и вышел на улицу, весь уничтоженный и разбитый. Боже, боже, это презрение его до канала. Что же это такое? думал он с невразимым отчаянием. «Ты и доносчик?» «Да нет, нет. Я честный человек, господа. Я не совсем уже лишён всякого мужества». Но что за знакомая фигура торчит на крыльце губернаторского дома и смотрит на него унылым, исполненным упрёковзором? «Да, это старый слуга Маркелова. Он, видно, пришёл за своим барином в город и не отходит прочь от его тюрьмы. Только зачем же он смотрит так напакленно?» Ведь не он же Маркелова выдал. И зачем я оставался туда, куда мне ни к коже, ни крожи? думал он опять свою отчаянную думу. «Не мог сидеть смирно на своей лавочке. А теперь они говорят и, пожалуй, напишут. Некто, господин Паклин, все рассказал, выдал их, своих друзей, выдал врагам». Вспомнился ему тут взгляд, брошенный на него Маркеловым. Вспомнились эти последние слова. «Не отшепчешься, шалишь». А тут эти старческие, унылые, убитые глаза. И, как сказано в Писании, он плакася горько и побрел себе в оазис к Фомушке и Фимушке, к снандули,